глава 3 где располагается королевство 30 близнецов орианта точно не знала помнила только что к юго-западу от него лежала таинственная и мрачная страна не напечатанных сказок с юга королевство атывалась морем сии подводным миром которого правила прекрасная повелительница стеклянных губок другими соседями королевства являли всякие небольшие государства управляемые королями, ханами падишахами и народными собраниями «Всего не упомнишь», — сказала Арианта. Все они, как и само королевство Тридцати Близнецов, принадлежали к сонму несозданных сказок и ждали, когда появится на белом свете герои, которые прославят их на всю Вселенную. Страны жили активной жизнью, торговали, воевали, засылали друг другу шпионов или мирно сотрудничали, братались. Каждый год длинная вереница храбрейших рыцарей разных национальностей отправлялась покорять сердце Арианта. прекрасной повелительнице стеклянных губок. Но большинство из покорителей не умело не только дышать под водой, но даже просто плавать. Лишь верные оруженосцы спасали убитых любовью воинов. Неизвестно, когда паломничество к берегам Сии прекратятся, но поговаривают, что повелительнице это тоже надоело, и она собирается замуж за галантнейшего морского змея, правящего сопредельной морской державой где-то под полярной шапкой. «Ох, простите», — сказала Арианта. Я отвлеклась. Но ведь как это приятно, когда сотни отважнейших принцев предлагают тебе руку и сердце. У Лены по этому поводу было свое мнение. Она уважала мальчишек лишь за силу и независимость. Хотя мне тоже никто не предлагал ни руки, ни сердца, тревожно подумала маленькая фехтовальщица и спросила. «Арианта, неужели ты только и мечтаешь, как бы выйти замуж?» «А вы нет?» Лена презрительно приоткрыла рот. «Есть дела поинтереснее». «А я хочу», — принцесса призадумалась. «Должно быть, это единственная отрада всех принцесс, особенно в нашем королевстве». Только из королевства 30 близнецов не приходило ни одного рыцаря. Это королевство ни с кем из соседей не торговало, старалось ни с кем не сотрудничать и не воевать. Хочешь спросить, почему? Каждая страна из сонма мани созданных сказок мечтала стать настоящей сказкой. но она очень боялась попасть в ненапечатанные и бледным призраком маячить заграничным хребтом. Большинство правителей старались не неоплошать и вырастить у себя славного героя, который разразился бы неподражаемыми подвигами и сделал бы свою родину настоящей сказкой. Лет 300 тому назад король Зеленого Королевства Тристамп IV, сменивший на высоком посту свою тетку, стал думать, как бы ему тоже не неоплошать. Рассуждал он просто – Зачем королевству спешить в сказке? Дорожка скользкая, ненароком поскользнешься и шлеп в лужу к ненапечатанным. Уж лучше жить не несозданными. И теплее, и сытнее. Славный герой — это хорошо. Только толк от него. Какой? Что, в королевстве миска макарон для голодного человека не найдется без этого, как его, славного героя, а? Погрузился Тристам IV в свои думы еще глубже. И да погружался. Не иначе, как надо сделать всех одинаковыми, а среди одинаковых либо все герои, чего не бывает, либо нет ни одного. Тихо, спокойно будет в королевстве». Доходяга король взялся за дело. Соседние государства лишь тихо дивились, глядя на зеленое королевство. По указу короля было увеличено число министров, которые следили за тем, чтобы где-нибудь когда-нибудь случайно не появился этот славный герой. В тронных речах 304 убеждал подданных побольше трудиться и не слишком мучиться размышлениями. В школах появились учителя равнодушия и преподаватели наплевательства. Срочно были одобрены и учреждены художественная академия блеклых красок и королевская капелла нудной музыки. Всем математикам предложили обращаться исключительно со средними величинами: средним арифметическим, средним геометрическим, средним гармоническим. И намекнули что дальнейшие занятия высшей математикой нежелательны. Над дворцом повесили лозунг «Как бы чего не вышло». И отныне любая новая мысль имела право на жизнь лишь после одобрения всех 750 министров. А дальше? Дальше, получая весьма среднее образование, люди становились тоже так себе, не выше среднего. Книги печатались в среднем неплохие. Например, великий собиратель умных мыслей преподобный Сейкредфулл выпустил в свет увесистый сборник «Речения от великих соображений», впитавших в себя все могущество мудрости королевства. «Не лезь в бутылку, своя рубашка ближе к телу, выше головы не прыгнешь». Как раз в те времена стали делить людей на удивительных, разбойников и обычных. Обычные – это мечта великого Тристампа. Они не болели непоседливостью, не страдали размышлениями, зато уважали привычку, заменяя ею любовь и страх. Желали они только богатств, а воевали с соседями по огородам. Жизнь их текла тихо неодолимой рекой, обтекая неприкосновенный трон великого короля. Но не всем жителям хватало равнодушия. Разбойники были уверены, что ни копанием земли, ни литьем металла богатств не получишь. Богатства уже нашли своих хозяев. Так что все деньги, драгоценности и удовольствия можно прибрать к рукам только шпагой и пистолем. А удивительные хотели и вовсе загадочного. Главными сокровищами они считали мысль, слово и ремесло, а главной подлостью — равнодушие. Неудивительно, что удивительных разбойников отправляли жить в специальной области резервации, чтобы не мутили тихую и ясную обычность. Но с годами обычных становилось все больше и больше, и на удивительных и разбойников перестали обращать внимание. И все равно, как бы чего ни вышло, перед смертью Тристам составил заповедь 30 близнецов и переименовал королевство. Арианта замолчала. «Что же это за заповедь?» нетерпеливо спросила маленькая фехтовальщица. «Я что-то опять ничего не понимаю. Обычные — это равнодушно, ясно. Но почему их становилось все больше?» «Если бы я знала...» вздохнула принцесса. «Мой папа был удивительным. Это он рассказал мне историю королевства. Папа много знал и понимал, а я...» Арианта грустно вздохнула. Голос ее чуть дрогнул. «Так вот...» В заповеди говорилось В заповеди говорилось, что король слишком яркая фигура в стране, и чтобы он благодаря удивительности своей профессии нечаянно не превратился в славного героя, надо иметь несколько королевских семей. Это показывало бы, что правитель- профессия самая что ни на есть обыкновенная, как скажем, ювелир или сапожник. И 3004 завещал, чтобы страной правили 30 равнодушных людей и чтобы все они были близнецами. Ибо нет ничего в мире одинаковее, чем близнецы. «Сами понимаете», — сказала Арианта, — «столько близнецов не бывает. И сейчас в королевские дети набирают просто тех, кто хоть немного схож лицом. И я, дочь удивительного, стала принцессой». Арианта улыбнулась, оглядываясь. «А сегодня я опять встала ночью и пошла в сад. Вы не представляете, как хочется сбежать от моих братцев и сестриц. Глупый, шумный, жадный. Па! Это просто ужасно! «Я могу поговорить только с моим двоюродным братом Тесеем. Вам бы он наверняка понравился». Маленькая фехтовальщица неопределенно повела плечом. «Я гуляла, гуляла», — продолжила Орианта. «Вдруг туман. Я заблудилась и попала в небольшую коморку, сплошь заваленную книгами. Потом я долго ходила по вашему замку, пока не нашла вас, Лена, спящий «Все?» «Книгами завалено?» — переспросила маленькая фехтовальщица. «Ясно». «Значит, опять арчила в компьютер. Малый гморка. «Пошли!» Лена решительно потянула принцессу за собой. В комнате соседа было тепло. По углам клубился голубой туман, тихо пели вентиляторы кондиционера. Приглядевшись, маленькая фехтовальщица заметила ветку с тяжелыми яблоками, выпирающую прямо из панели блока генерации. «Понятно», — смекнула Лена. «Сказочных чудес генератор!» по совместительству, вход в страну не несозданных сказок». Она повернулась к Орианте. «Ты не обидишься, если я загляну к тебе в гости?» «Конечно, не обижусь», даже засмеялась принцесса. «Идемте, Лена, я вас с Тосеем познакомлю, он вам понравится». «Тесей, Тесей», проворчала маленькая фехтовальщица, натягивая на плечи белую ветровку. Она вырвала из арчиловых конспектов листок и написала красной пастой. «Папа!» Я пошла в королевство тридцати близнецов, в гости к принцессе Орианте. Что-нибудь трагическое надо добавить, подумала маленькая фехтовальщица. Ага, вот. И она дописала. Я не могла поступить иначе. Лена. Красиво сказано, одобрила принцесса. Маленькая фехтовальщица бросила записку на тумбочку в прихожей, подобрала в коридоре шпагу и сказала. Пошли, принцесса.